Глава тринадцатая, в которой всем не везет. Иван Егорович Кузюкин был очень хороший человек, но упрямый. Когда ему говорили «белое», он говорил «черное», когда говорили «брито», он говорил «стрижено», а когда говорили, что сегодня грибов в лесу нет, он говорил, что есть, брал корзину и отправлялся бродить по ельничку и березничку. Такая история приключилась с ним и третьего июня. После обеда Иван Егорович вышел на улицу, чтобы немного прогуляться, и столкнулся там с соседом-однофамильцем Кузюкиным Егором Ивановичем. «Здорово, сосед!» — обрадовался Егор Иванович. «Хорошая нынче погодка». «Чего ж хорошего? Жара, сушь». «Это ты верно заметил. За грибами нынче не сходишь», — согласился Егор Иванович. «Это еще почему?» — удивился Иван Егорович. «Самая грибная пора». «Нету сейчас грибов», — рассердился сосед. — Есть! — рассердился Иван Егорович. — Нету! — снова крикнул сосед. — А вот и есть! — еще громче соседа крикнул Кузюкин первый. — Как раз сейчас за грибами собрался идти, да ты задержал. — Ну иди, иди, посмотрим, что ты вечером принесешь. — Известно, что грибы. И Кузюкин первый, забежав домой за корзинкой, поспешил в лес за грибами. Долго и упорно шарил он прутиком по кочкам и ямочкам в соседнем ельнике. Часа два шнырял туда-сюда в белоствольном березнике. Корзина была пуста. «Засмеет меня теперь сосед», — грустно подумал Иван Егорыч, когда почувствовал, что стало темнеть и пора возвращаться. «На все село ославит. Пройдусь-ка я еще по ельничку, вдруг на ужин насобираю». Пол ельничка обшарил в десятый раз Кузюкин, но и в десятый раз Грибы не объявились. Зато наткнулся Иван Егорыч иностранного зверька, прижавшегося спиной к елке. «Кажись, тушканчик! Ишь, хвост-то какой!» И он нагнулся пониже, чтобы получше разглядеть удивительную зверушку. И вдруг тушканчик пропищал тонким плаксивым голосом. «Дяденька! Помогите, дяденька!» Вперил вытаращенные очи в говорящего грызуна друга степей. Кузюкин и разглядел дополнительно. У тушканчика вместо лапок били о землю от нервной дрожи чуть раздвоенная копытца. «Спаси, мя, помилуй, мя», — вспомнил Кузюкин чью-то спасительную цитату. Но мелкий бес, вопреки ожиданиям Ивана Егорча, не рассыпался и не расточился, а, напротив, стал вдруг расти в размерах с непостижимой скоростью, и через каких-то пять-семь секунд сравнялся в росте с десятилетним мальчишкой. «Чур меня! Чур!» — выкрикнул в испуге потрясенный грибник и бросился прочь, сломя голову. «Дяденька, дорогу хоть до города покажите!» — раздался ему вслед вопль лохматого чудища. Но Кузюкин этот крик о помощи уже не слышал. А если бы и услышал, то ни за какую награду, даже за полную корзину позорно, Проспоренных соседу грибов, возвращаться назад и указывать нечистому дорогу в город не стал. За одну минуту Иван Егорыч пролетел весь ельник и заросший камышом буерак, миновал березняк и пригорок, лихо обошел притаившийся на дороге в засаде колесный трактор и влетел в село. А еще через минуту мирные башибузуки были подняты по тревоге в ружье. И тут оказалось, что во всем селе нет ни одного ружья или хотя бы завалящего пистолета. После недолгих колебаний было принято решение звонить в Светлогорск в милицию и вызывать участкового инспектора Гаидзе, уж он-то во всем разберется».